46. Перед высокой прочной стеной человек бессилен. Мэнсики приехал в 11.20. Услышав рокот мотора, я надел кожаную куртку, вышел на улицу и дождался, когда Мэнсики выключит зажигание и выйдет из машины. Он был в плотной темно-синей ветровке и узких черных джинсах. На шею себе он повязал тонкий шарф, а бут был в кожаные макосины. Его пышные белые волосы бросались в глаза даже в темноте. «Я хочу проверить тот склеп в зарослях. Вы не против сходить со мной?» «Нет, конечно», — ответил Мэнсики. «А что, он как-то связан с исчезновением Мария Акигавы?» «Этого я пока не знаю». «Правда, с недавнего времени меня не покидает одно недоброе предчувствие, будто что-то происходит, и связано это как-то с тем склепом». Мэнсике больше ничего спрашивать не стал. «Понятно. Пойдёмте вместе посмотрим, что там творится». Он открыл багажник Ягуара, достал оттуда нечто похожее на керосиновую лампу, захлопнул крышку, и мы с ним направились в заросли. Ночь стояла тёмная, ни луны, ни звёзд. И ветра не было. «Простите, что побеспокоил вас посреди ночи», — сказал я. «Однако мне показалось, что лучше пойти проверить склеп вместе с вами. Я решил, что один я не справлюсь, если что-то случится». Он вытянул руку и слегка похлопал меня по рукаву куртки, как бы подбадривая. «Ничего страшного, не беспокойтесь. Чем смогу, помогу». Чтобы не спотыкаться о корне деревьев, мы светили под ноги фонариком и лампой, и ноги передвигали осторожно. Шуршали опавшие листья, никаких других звуков не слышалось. Заросли, казалось, дремали в ночной тишине. Однако меня не покидало тягостное ощущение, что их обитатели где-то притаились, пристально наблюдая за нами и дожидаясь, когда мы пройдём. Такой морок порождала кромешная тьма, и если бы нас приметил кто-нибудь посторонний, наверняка принял бы за расхитителей могил. «Хочу задать вам один вопрос», — произнёс Мэнсики. «Что такое? Почему вы считаете, что между этим склепом и исчезновением Мариак и есть какая-то связь?» Я рассказал ему, как мы с нею приходили сюда недавно посмотреть на склеп. Она знала его существование ещё до того, как я ей о нём рассказал. В этих местах она играла с раннего детства и знала здесь всё. Затем я передал Мэнсике её слова. «Это место было бы лучше оставить как есть, этот склеп не следовало бы вскрывать». «Стоя перед ним, она почувствовала нечто особое», — сказал я. «Как бы выразиться?» «Потустороннее». «Ей стало интересно?» — спросил Мэнсики. «Именно. Она держалась с опаской, но заметно было, что сам вид Склепа её очаровал. Вот я и беспокоюсь, что с ней могло произойти что-то с ним связанное. Вдруг она не может из него выбраться?» Мэнсики немного подумал, после чего спросил. «А вы говорили об этом её тёте? Ну, в смысле, Сёко Акигаве?» «Нет, пока ничего не говорил». «Если об этом упоминать, придётся рассказать всё с самого начала. Что, зачем и почему, как мы этот склеп вскрыли, при здесь вы...» Рассказ затянется, а я, пожалуй, не смог бы толком объяснить ей все свои ощущения. «К тому же это лишь прибавит ей беспокойство». «Ну да, особенно если в дело вяжется полиция. Всё только сложнится, если они сунут нос в этот склеп». Менсики посмотрел мне в лицо. «А полиция уже в курсе?» Когда я разговаривал с Сёко Акигавой, она им ещё не звонила, однако теперь уже поди заявила о пропаже ребёнка. Что не говори, время-то позднее. Мэнсики несколько раз кивнул. «Ну, её можно понять. Тринадцатилетняя девочка не вернулась домой в такой час и куда подевалась неизвестно. Родственники не могут не заявить в полицию. Что им ещё остаётся делать?» Однако привлечение полиции Мэнсики, похоже, не одобрял. Я уловил это по его тону. «Давайте устроим так, чтобы об этом склепе знали только мы с вами. Пожалуй, будет лучше на нём не распространяться посторонним. Это лишь всё усложнит», — произнёс Мэнсики, и я с ним согласился. Но прежде всего — командор. Объяснять людям особенность склепа, не упомянув об идее в облике командора, которая возникла оттуда, окажется почти что бесполезно. Но если всё же пытаться объяснять, это может только всё усложнить. И здесь Мэнсики прав. К тому же, если раскрыть существование командора, кто в это поверит? Только посчитает меня сумасшедшим. Мы вышли из зарослей и оказались перед маленькой кумирней, потом обогнули её. Перешагнули через поваленный мискантус, что так и оставался лежать с тех пор, как стебли его беспощадно раздавили гусеницами Катерпиллера, и снова увидели склеп. Первым делом мы осветили крышку, на ней по-прежнему лежали камни грузила. Я пригляделся к их расположению. Хоть и самую малость, но камни были сдвинуты. После того, как я побывал здесь с Мариэ, кто-то приходил, передвинул камни, открыл крышку, затем опять её закрыл и попытался разложить камни так, чтобы они лежали, как и прежде. Но отличие, пусть и незначительное, заметить я сумел. Кто-то двигал камни и открывал крышку. «Остались следы», — сказал я Мэнсике. Мэнсике вскользь посмотрел на меня. «Это Мариэ Акигава?» «Не знаю», — ответил я, — «но чужие здесь не ходят, а кроме нас с вами об этом склепе знает только она, так что вероятность велика». «Разумеется, о склепе ещё знает командор. Как не знать, он сам там сидел, но он всего лишь идея, существо без физического облика. Чтобы попасть внутрь склепа, ему двигать камни не нужно». Мы убрали с крышки все камни и сняли все толстые доски, застилавшие яму. Перед нами опять зияла круглая дыра диаметром метра два. Мне она показалась ещё больше и мрачнее, чем прежде, но то, вероятно, был обман зрения в ночной темноте. Мы с Менсики пригнулись и посветили внутрь склепа, кто фонариком, кто лампой. Однако внутри очертаний человека мы не приметили. Там не было вообще ничьих очертаний. Лишь пустое округлое пространство с высокими каменными стенами. Всё как обычно. Но с одним отличием. Пропала лестница. Раскладная металлическая лестница, которую любезно оставили рабочие, разбиравшие каменный курган. В последний раз, когда я был здесь с Марие, лестница стояла у стены, как и прежде. «Куда подевалась лестница?» — вслух удивился я. Та нашлась сразу. Она лежала на земле, в зарослях Мискантуса, в той их части, что избежала гусени с Катерпиллера. Кто её вытащил и бросил там? Лестница не такая и тяжёлая, много сил не требуется. Мы перенесли её обратно и поставили на прежнее место. «Давайте я спущусь», — предложил Мэнсике. «Может, там что-нибудь найдётся?» «Вы серьёзно?» «А что? За меня можно не беспокоиться. Один раз я там уже побывал». С этими словами Мэнсики взял в руку свою лампу и, как ни в чём не бывало, начал спускаться в яму. «Кстати, а вы знаете высоту стены, разделявшей Берлин на восточный и западный?» — спросил он у меня на ходу. «Нет». «Три метра», — сказал Мэнсики, подняв на меня взгляд. «Зависело от места, но в целом то была стандартная высота» чуть выше глубины этого склепа, и тянулась она на 150 километров. Мне довелось видеть её своими глазами, когда Берлин ещё был разделён. Признаться, жалкое зрелище. Менсики спустился на дно и посветил вокруг себя, при этом продолжая со мной разговаривать. «Стены изначально возводили чтобы защищать людей от врагов, от дождя и ветра». Однако иногда их используют, чтобы людей заточать. Прочная стена делает заточённого человека бессильным и визуально, и нравственно. Бывают стены, создаваемые специально для этого. После этих слов Менсики умолк и до последнего уголка изучил стены и пол, подсвечивая себе лампой, как будто был археологом, который исследует самую дальнюю камеру в древней пирамиде. тщательно И усердно. Лампа у него светила ярко и освещала всё вокруг намного лучше фонарика. Вот он что-то приметил на полу, опустился на одно колено и стал тщательно это рассматривать. Однако что это, сверху мне было непонятно. Сам Мэнсики тоже помалкивал о находке. Похоже, обнаружил он нечто очень маленькое. Выпрямившись, завернул находку в носовой платок и положил в карман ветровки — а затем, подняв лампу над головой, посмотрел наверх, туда, где стоял я. «Я поднимаюсь», — произнёс он. «Что-то нашли?» — спросил я. На этом Энсике не ответил, просто начал осторожно подниматься по лестнице. После каждого шага наверх лестница глухо поскрипывала под тяжестью его тела. Я, подсвечивая фонариком, наблюдал, как он возвращается на поверхность. Наблюдая за тем, как у него движется всё тело, я понимал, он регулярно и весьма функционально накачивает и поддерживает свою мускулатуру. Ни одного напрасного движения, задействуются только нужные мышцы. Шагнув на поверхность, он потянулся, тщательно стряхнул налипшую на джинсы грязь, хотя было её не так уж и много. Сделав вдох, он сказал. «Стоит самому спуститься вниз, и высота стены начинает казаться устрашающей. Там, на дне, возникает определённое бессилие. Некогда я видел похожую стену в Палестине. Её построил Израиль, бетонную стену выше восьми метров, а поверх проволока под высоким напряжением. И тянется эта стена где-то пятьсот километров». Вероятно, израильтяне считали, что трёх метров им недостаточно, хотя обычно столько для стен вполне хватает. Он поставил лампу на землю, высветился яркий круг вокруг ног. «К слову, стены в токийской предвориловке были около трёх метров», — произнёс Мэнсики. «Не знаю почему, но стены у камер там очень высокие». «День за днём видишь перед собой только гладкие угрюмые стены высотой под три метра, а больше там смотреть не на что. Разумеется, никаких картин на стенах нет, одни стены. Возникает такое ощущение, будто ты находишься на дне ямы». Я молча слушал его. «Некоторое время назад я сидел по одному делу, под стражей, в той предвариловке. Об этом я, кажется, вам ещё не рассказывал». «Нет, такого не припоминаю», — ответил я. «На самом деле о том, что Мэнсики вроде как сидел в камере предварительного заключения, я слышал от своей замужней подруги, но сейчас, разумеется, и виду не подал». «Не хотелось бы, чтобы вы об этом узнали от посторонних». Вам же наверняка известно, как людская молва искажает правду, добавляет интересные и странные подробности. Поэтому уж лучше я вам всё расскажу сам. Узнаете, так сказать, из первых рук. История-то не из приятных, но, возможно, сейчас самое время её рассказать. Мимоходом, так сказать. Вы не против? «Да нет, конечно же. Рассказывайте, будьте добры», — сказал я. Мэнсики немного повременил после чего начал. «Я не оправдываюсь. Мне нечего стыдиться. До сих пор мне приходилось пробовать себя в самых разных делах. Можно сказать, я всё время жил под напряжением многочисленных рисков. Однако я совсем не глуп и от рождения очень осторожен, поэтому я не впутываюсь в то, что противоречит закону. И постоянно слежу, чтобы не переступить эту черту. Однако... Партнер, с которым я тогда связался, был неосторожен и повел себя неосмотрительно, из-за чего мне пришлось несладко С тех самых пор я избегаю работать с кем-то и стараюсь жить, надеясь только на себя. И какое же обвинение вам предъявили? Инсайдерские сделки и уклонение от уплаты налогов. Экономические преступления. В итоге меня признали невиновным, но до суда дела все же довели. Прокуратура разбиралась дотошно, поэтому в предвариловке меня держали достаточно долго. Находили разные причины, чтобы не выпускать. Длилось это так долго, что и по сейчас стоит мне оказаться в таком месте, которое со всех сторон окружают стены, у меня щемит сердце». Как я вам уже сказал, я не был ни в чем виноват, но прокуратура к тому времени уже сочинила либретто для возбуждения дела, и поэтому либреттам виновность моя была прописана достаточно четко. И переписывать его они не собирались. В этом суть чиновничьей системы. Раз уж что-то решено, изменить это почти невозможно. Повернешь течение вспять, и кто-то из них должен будет взять ответственность за это на себя. Вот по этой причине мне пришлось так долго просидеть в одиночке токийской предвариловки. «И как долго?» «435 дней», — обыденным тоном ответил Менсики. «Такие цифры не забудешь до самой своей смерти». Даже мне было несложно представить, что 435 дней в одиночке — это жутко долгий срок. «Вам когда-нибудь приходилось долго бывать в тесном пространстве?» — спросил он. Я ответил, что нет. После того случая в запертом фургоне транспортной фирмы у меня развилась острая клаустрофобия. Я не могу даже в лифте ездить, и если окажусь в таком помещении, у меня тут же не выдержат нервы. Мэнсики сказал. А я вот открыл для себя способ выдерживать замкнутое пространство. В одиночке приучал себя день за днём. Пока сидел там, выучил несколько языков — испанский, турецкий, китайский. В одиночке не разрешают держать много книг, но словари в их число не входят. Поэтому так называемый срок предварительного заключения оказался удобен для изучения языков. К счастью, природа одарила меня силой сосредоточиваться, и я, пока занимался языками, смог легко позабыть про стены» у всего на свете непременно есть положительная сторона даже самая толстая и мрачная туча с обратной стороны серебрится. манэнсики продолжал однако до последнего у меня оставался страх перед сильным землетрясением или пожаром случись одно из таких бедствий спастись не удастся ты ж за решеткой Стоило лишь представить, как меня, замкнутого в тесном пространстве, раздавит, или я заживо сгорю от страха спирала дыхания. Такой страх я побороть так не смог. Особенно, когда проснёшься среди ночи. — Но вы же выдержали? — Мэнсики кивнул. — Разумеется. Ведь я не мог проиграть этим типам из прокуратуры, допустить, чтобы система меня сломала. Одна моя подпись в подготовленных ими документах, и я бы вышел на свободу. Мог бы вернуться к привычной жизни. Но если бы я это сделал, мне конец. Тогда бы получилось, что я признаю то, чего не совершал. И тогда я решил воспринимать это как важное испытание, уготованное мне небесами. Когда вы сидели в этом склепе в одиночестве целый час, наверное, вспоминали те дни? Да. «Иногда необходимо возвращаться к исходной точке, в то место, которое вылепило нынешнего меня. Ведь к удобствам человек привыкает быстро». Этими словами Мэнсики опять привёл меня в восторг. Какой же он всё-таки оригинал! Другой бы постарался скорее забыть о таком суровом опыте. И тут Мэнсики, как будто вспомнив, сунул руку в карман ветровки и вынул оттуда платок. «Вот, нашёл на дне склепа», — произнёс он, развернул платок и достал маленькую вещицу. Она была пластмассовой. Взяв её в руку, я попытался рассмотреть в свете фонаря, что это такое. То был выкрашенный чёрным и белым игрушечный пингвин длиной сантиметра полтора на чёрном шнурке. Такие фигурки школьницы часто вешают на сумку или сотовый телефон. Совсем не грязный и с виду навёхонький. «В прошлый раз, когда я спускался на дно, этой фигурки там не было. Это точно», — сказал Мэнсики. «Выходит, её обронил тот, кто спускался сюда после вас? Выходит, так. Похоже на украшение, которое цепляют к сотовому телефону. И шнурок не оборван. Его развязали и сняли с телефона». Поэтому велика вероятность, что этого пингвина не обронили, а оставили в склепе намеренно. Спустились на дно и специально оставили? Может, просто уронили сверху? «Но для чего?» — спросил я. Мэнсики покачал головой. Он тоже не мог этого понять. «Возможно, этот кто-то оставил фигурку как амулет. Конечно, это не более чем моё предположение». «Думаете, Мария?» «Не исключено. Кроме неё нет никого, кто мог бы сюда прийти». И она оставила фигурку со своего телефона как амулет. Мэнсики опять покачал головой. «Не знаю. Однако тринадцатилетней девочке может прийти на ум и не такое. Разве нет?» Я ещё раз посмотрел на крошечного пингвина, которого держал в руке. Теперь он и впрямь казался мне каким-то талисманом. Было в нём что-то невинное. «Но кто же тогда вытащил лестницу и донёс её до зарослей? И для чего?» — спросил я. Мансики покачал головой, как бы говоря, что понятия не имеет. Я сказал. «Как бы там ни было, когда вернёмся в дом, давайте позвоним Сёку Акигаве и попытаемся выяснить, не было ли у госпожи Мария фигурки пингвина. ответит ты, хоть кое-что прояснится». «Тогда пока держит фигурку у себя», — сказал Мэнсики. Я кивнул и положил пингвина в карман брюк. Затем мы, оставив лестницу приставленной к стенке, опять накрыли склеп крышкой, а поверх досок выстроили камни грузила. На всякий случай я снова хорошенько запомнил расположение этих камней. По тропинке в зарослях мы направились обратно в дом. Я бросил взгляд на часы, стрелки перевалили за полночь. По дороге мы не разговаривали, светя каждый себе под ноги, шагали, храня молчание. Каждый думал о своём. Когда мы подошли к дому, Мэнсики открыл багажник Ягуара и положил туда лампу. Затем встал, опершись на закрытый багажник, как будто наконец избавился от напряжения, и некоторое время смотрел в небо. Мрачное небо, на котором ничего не было видно. «Ничего, если я немного побуду у вас», — спросил он меня. «А то дома я никак не смогу успокоиться». «Конечно, заходите. Прошу вас. Я и сам вряд ли быстро усну». Но Мэнсики так и остался стоять, не двигаясь, будто о чём-то задумался. Я сказал. «Не знаю, как это правильно выразить, но мне кажется, с девочкой творится что-то неладное, причём где-то поблизости». «Но не в склепе же?» «Видимо, нет». «А что плохого может с ней произойти?» — спросил Мэнсики. «Этого я не знаю, но у меня такое чувство, что она в опасности». «Это происходит где-то поблизости?» «Да», — ответил я, — «поблизости. Мне не даёт покоя та лестница. Зачем её вытащили из склепа? Кто это сделал? Почему спрятали в зарослях мискантуса? Что бы всё это могло значить?» Мэнсики поднялся, мягко прикоснулся к моей руке и сказал... «Да, я тоже ничего понять не могу. Однако что нам здесь попусту переживать? Давайте войдём в дом».